Веда о сотворении мира в была пустота одни называют ее предначальной иные просто пустыней она была всеобъемлющей и охватывала само себя колыхалась и росла в пространстве без воздуха воды земли и огня без тьмы и без света упала в лоно пустоты перо солнечной птицы эй свирь пролетевший мимо и осветила ее Упало в свет семя замысла, и родился мир. Чистый, беспомощный, как капля небесной росы, перетекал он и сжался к свету. Но, как ни старался, не мог быть светлым весь целиком. В том месте, где закрывал он собою свет, родилась тень. Потом в мир пришли боги. Первый указал на свет и сказал «Это хорошо». Второй коснулся тьмы и согласился «Это хорошо». не тенило и они действуя согласно заключили каплю мира в божественной полусферы так появилась светлая сторона мира и темная его сторона. и на светлой стороне родились вода и воздух и на темный огонь и земля а из помыслов божьих возник камень мира и кольцо никованное